Глава 12. Впервые заходя в бальный зал в особняке Грей Курта, Гвин должна была бы радоваться и вообще пребывать в полном восторге. Представление ее при дворе прошло даже лучше, чем ожидалось. Она не наступила на шлейф, не сказала никаких глупостей ее величеству и даже получила удовольствие от разговоров с Торном. Более того, Грей не поскупился на расходы, чтобы организовать этот бал в честь нее и Беатрис. Совсем недавно купленные им люстры с органдовыми лампами освещали помещение теплым светом, а запах пятидесяти или более веток цветущих апельсиновых деревьев напоминал всем, что пришла весна. Зал был полон молодых женщин, которые надеялись встретить своих будущих мужей. Специально для этого бала был приглашен великолепный оркестр, который уже играл и исполнял музыку просто восхитительно. Но Гвин могла думать только о записке, которую прислал Лайонелл, прямо ей домой. Он требовал денег. Снова. И он сказал, что если она не встретится с ним завтра, чтобы передать их ему, то он отправится прямо в ближайшую редакцию какой-нибудь «желтой газетенки» и выложит им все, что про нее знает. Это станет унижением для ее семьи, а она сама будет обесчищена. Ей конец. Лайонелл не оставил ей выбора, кроме как назначить встречу. Это само по себе было сопряжено с риском. Гвин не хотела встречаться с ним нигде в Мэйфере, даже рядом с этим районом, где ее могут увидеть члены ее семьи или их слуги. Но она разработала план. Они с мамой и так собирались завтра днем по магазинам, поэтому она написала Лайонеллу, чтобы ждал ее около трех часов в переулке рядом с ее любимым магазином перчаток. Там она заплатит ему ровно столько, сколько он у нее вымогает, и будет молиться, что этого окажется достаточно, чтобы он больше никогда к ней не приближался. Теперь ей только требовалось получить сто фунтов стерлингов у Торна, а завтра сбежать от Джошуа хотя бы ненадолго, чтобы успеть передать деньги Лайонеллу. «Уже веселишься?» шпат прыгнула на месте, уверенная, что майор прочитал ее мысли. Но это был Торн. «Ты меня испугал до полусмерти!» Закричала она, ударяя брата-близнеца по руке веером. «Не надо так подкрадываться к женщине!» Брат только рассмеялся, что было для него обычным делом. «Я пришел сказать тебе, что ухожу». «Но ты только что приехал!» И уже заскучал. «Скучно до слез!» Когда Гвин вопросительно приподняла бровь, брат добавил. «Сестренка, ты прекрасно знаешь, что ярмарка невест не для меня. Кроме того, сегодня я уже один раз выполнил свой долг, сопровождая тебя на представление при дворе, не так ли?» Она смягчилась. «Да, выполнил. И спасибо тебе!» Гвин пришло в голову, что сейчас, возможно, самое подходящее время, чтобы попросить у него денег. Он же чувствует себя виноватым за то, что уходит а Джошуа находится в другой части зала и разговаривает с Беатрис. «Кстати, мы с мамой завтра собираемся по магазинам, и мне нужно сто фунтов стерлингов». «На что?» Торн нахмурился. «Меня знают все купцы на Бонд-стрит. Во всех магазинах у меня открыты счета. Запишешь на меня свои покупки. К тому же, с такими деньгами ходить по улицам просто опасно». «А Джошуа тогда зачем?» Ты же нанял его как раз для того, чтобы меня охранять. В любом случае, на следующей неделе мамин день рождения. У нее был очень тяжелый год. Умер папа. Потом столько волнений из-за поместья. И из-за того, что она не может присутствовать при моем представлении высшему обществу. Поэтому я хочу купить ей хороший подарок. Что-то особенное, чтобы ее развеселить. Но она отправляется по магазинам вместе со мной. Поэтому мне придется действовать украдкой. А это означает, что расплачиваться я должна наличными, а не ждать, пока продавец все запишет, уточнит и так далее, и тому подобное». На лице Торна промелькнул ужас. «О боже, мамин день рождения, а я совсем про него забыл!» «Все в порядке, не волнуйся, я все сделаю как нужно. Я что-нибудь куплю и скажу, что это подарок от нас двоих». И она купит его в кредит чтобы передать сто фунтов стерлингов Лайонеллу. К тому времени, как Торна об этом узнает, Лайонел уже навсегда исчезнет из ее жизни. По крайней мере, Гвин так планировала. Спасибо, сестренка. Я пришлю деньги завтра прямо с утра. Я тебя люблю, сказала Гвин и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Когда он подозрительно посмотрел на нее, Гвин поняла, что немного переусердствовала. «А теперь отправляйся в один из домов разврата, которые ты так часто посещаешь, до того, как я начну представлять тебя всем незамужним юным леди, которые здесь собрались». Торн не стал ждать, чтобы проверить, выполнит она свою угрозу или нет. Он просто испарился. Как только Торн отошел от нее, рядом появился незнакомый джентльмен и пригласил Гвин на первый танец. Бал официально начался. А раз Гвин договорилась о деньгах для Лайонелла, да и план завтрашнего побега от Джошуа уже формировался у нее в голове, сейчас вполне можно было получить удовольствие. А где можно развлечься лучше, как не на балу, организованном в ее честь? Но после нескольких часов танцев, когда у нее едва ли было время чуть-чуть передохнуть, она изменила свое мнение. Гвин любила танцевать, но мужчины... Ее достали их одинаковые и ничего не значащие комплименты. Ей говорили, что глаза у нее сияют, как звезды, а щечки напоминают персики. Интересно, а хоть у кого-то из этих типов есть хоть одна настоящая мысль в голове? А что еще хуже, никто из них не был искренним, даже отдаленно. Она поняла это по их вопросам. Они интересовались связями ее семьи и тем, Почему она так долго не выходит замуж? Они просто хотели заполучить ее богатство. Гвин ожидала этого, но ей все равно было больно, не упоминая того, что ей от этого становилось еще сложнее терпеть всех этих уродов. Она очень жалела, что не может танцевать с братьями, но это не допускалось. Кроме того, этот бал был как раз организован для представления ее высшему обществу. От нее ожидалось, что она будет танцевать с мужчинами подходящими на роль мужа. Но ей уже хватило этих кандидатов. Боже праведный, она никогда не выйдет замуж ни за одного из них. И не вышла бы, если бы и могла. Через некоторое время она сбежала в комнату отдыха, только чтобы никого из них больше не видеть. Слуга предложил ей бокал шампанского, который Гвин с радостью взяла и стала отпивать маленькими глотками, изучая предлагаемые напитки и закуски. В дополнение к шампанскому предлагались пунш, чай и негус. Разнообразные восхитительные закуски были выставлены на одном столе. Яйца по-шотландски, зельц, белый суп, нарезанные кусочками разные виды холодного мяса и сыры, бутерброды и много всего другого. А для тех, кто предпочитает сладости, был накрыт другой стол. И там предлагались абрикосовые кексы, песочное печенье с ароматом лаванды, лимонные тарты, неаполитанское печенье – и другие вкусные вещи. В глаза бросались пирамиды винограда, персиков и других фруктов. И это были только закуски, так сказать, чтобы заморить червячка, до того, как все отправятся на ужин. Грей все делал с размахом. Тем не менее, Гвин не собиралась есть персик, чтобы не испортить бальное платье, специально сшитое для первого бала в сезоне, во время которого ее представляют высшему обществу. Она в него переоделась после того, как они прибыли домой из дворца. «И где же ее телохранитель?» Она подошла к дверному проему и выглядела в зал. Удалившись в эту комнату отдыха, ей удалось сбежать от Джошуа? Очевидно, нет. Потому что как только вопрос возник у нее в голове, она получила ответ. Он направлялся к ней сквозь толпу с противоположного конца бального зала. «Боже, как он красив в военной форме!» золотые палеты, ослепительно-белые брюки, начищенные высокие сапоги. Этот мужчина великолепно выглядел. Красный мундир украшали золотые голуны, а белый панталер свидетельствовал о том, что он офицер, как, впрочем, и офицерский золотой горжет у Джошуа на шее. Но, как и обычно, выражение лица Джошуа оставалось мрачным. Этот человек просто не умел веселиться и наслаждаться жизнью. Гвин захотелось поозорничать. Она взяла еще один бокал шампанского и встретила Джошуа у двери. «Выпьешь чего-нибудь шипучего, Джошуа?» – спросила она, предлагая ему бокал. «Или тебе нельзя пить?» «Не знаю, почему бы мне нельзя было выпить?» Он взял бокал у нее из рук и сделал большой глоток. «Мне просто необходимо выпить, чтобы выдержать этот вечер ужасов». «Как чудесно видеть майора Ворчуна, впервые появляющегося в обществе на балу, когда меня впервые этому обществу представляют!» Рассмеялась Гвин. «Мне просто любопытно. А почему это вечер ужасов?» Джошуа вопросительно посмотрел на нее. «Во-первых, здесь слишком много глупых людей. Полагаю, что ни один из них не прочитал ни одной книги за последний месяц. «Я прочитала книгу в прошлом месяце», — дразнящим тоном заявила Гвин. «И какую же?» «Нет, не говори мне. Я сам догадаюсь. Роман или какой-то сборник сентиментальных стихов о любви». «Ни то, ни другое. Я читала очерки о готической архитектуре». «Ну, значит, что-то разумное. Он выпил еще шампанского. Я поражен». «А ты?» Гвин проигнорировала оскорбление в адрес выбранной ею книги для чтения. «А ты какую прочитал за последний месяц?» «Я прочитал пятнадцать. Мне перечислить название?» «Боже праведный, нет!» «Тогда мы тут простоим весь вечер!» Джошуа прищурился, глядя на нее. «Книга об архитектуре была единственной, которую ты прочитала в прошлом месяце?» «Нет!» Еще я пролистала последний номер «Лабель Ассамбле». В нем оказалось очень мало информации об архитектуре, но зато много замечательных иллюстраций с моделями одежды. И все с названиями. Мне их перечислить? Избавь меня, пожалуйста». Но Гвин видела, как улыбка тронула уголки его губ. Она всегда радовалась, когда ей удавалось развеселить Джошуа. А если получалось его рассмешить, она считала это личным триумфом. Гвин уже собиралась добавить остроту по поводу книг, но тут к ним подошли две юные леди. Гвин видела их обоих сегодня во дворце. «Как же их зовут?» «О, да, леди Гипатия и мисс Кларк». «Леди Гвин, леди Гепатия и я только что говорили о том, какое впечатление на нас произвело сегодняшнее представление вас королеве», заявила мисс Кларк, украдкой посматривая на Джошуа. «Вы не сделали ни одного неправильного шага. Я же чуть не уронила браслет на колени Ее Величества, а леди Гипатия наступила на собственный шлейф, когда пятилась. Но я не упала», – вставила леди Гепатия и с явным любопытством посмотрела на Джошуа. «Я смогла удержать равновесие. Вы же, леди Гвин, все сделали просто великолепно. Ваша манера держаться, ваша осанка – произвели на нас большое впечатление. Было ясно, что они хотят быть представленными Джошуа. Это не позабавило Гвин, хотя совсем недавно она думала, что повеселиться, если ее будут об этом просить. Но на протяжении всего вечера ее о нем спрашивали разные женщины, и это начало раздражать. Она уже задумывалась, не заставит ли этих двоих еще немного помучиться, но это казалось жестоким поэтому леди Гвин представила их Джошуа, который изобразил некое подобие улыбки. На большее незнакомые люди не могли и надеяться. «Вы сегодня вечером не танцуете, майор?» спросила леди Гепатия. Гвин затаила дыхание. Эта девица соображает, что спрашивает. Она не понимает, насколько груб этот вопрос. В бальный зал с тростью допускаются только те мужчины, которым она на самом деле требуется. Было очевидно, что Джошуа как раз попадал в категорию таких людей. «Боюсь, что нет», – ответил он напряженным голосом. «Я на службе». Он показал на свою трость, но две девушки были так поражены его мужской красотой и прекрасно сидящей военной формой, что больше ничего не замечали или вообще были очень беззаботными, и до них просто не доходило, что может означать наличие трости. «На службе!» Мисс Кларк обвела взглядом помещение, где были приготовлены напитки и закуски, а затем заговорила более тихим голосом. «Вы кого-то здесь охраняете?» Джошуа на мгновение опешил. Затем его глаза лукаво заблестели, и он встретился взглядом с Гвин. «Да, охраняю». Гвин гневно посмотрела на него. Он, конечно, не осмелится сказать «кого». Если станет известно, что к ней приставлен телохранитель, то люди начнут это обсуждать, мыть ей кости. И от этого очень расстроится мама. «А вы можете сказать «кого»?» спросила леди Гепатия, украдкой оглядывая бальный зал. «Вероятно, это кто-то очень важный. Может быть, кто-то из герцогов. Может быть». Эхом повторил Джошуа. Мисс Кларк посмотрела на него подозрительно. «Я думаю, что вы нас разыгрываете. Вы совсем не на службе, майор, не так ли?» «Я не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть», заявил Джошуа. Леди Гипатия склонилась к нему поближе. «Ну тогда скажите нам, вы участвовали во многих сражениях?» «На самом деле во многих. В частности, в битве за Берлин, битве за Пруссию, битве при Константинополе. Гвин закатила глаза. «Как Джошуа удается нести такую чушь с невозмутимым выражением лица? Как у него это получается?» «А они были кровавыми?» Спросила леди Гипатия с округлившимися глазами. «О да!» – кивнул Джошуа, допивая шампанское. «Я видел, как один из врагов вырвал сердце из груди одного нашего морского пехотинца и сразу же принялся его есть». Обе девушки резко вдохнули. Казалось, что это только воодушевило Джошуа. Смерть царила везде вокруг, насколько мог видеть глаз. Кровь лилась в океан, и стало казаться, что мы находимся в океане крови. Воды из-под нее видно не было. «Ужасно!» Воскликнула мисс Кларк таким тоном, что стало понятно, ее этот рассказ очаровывает. Гвин раздражали восхищение и восторг, с которыми эти две девушки смотрели на Джошуа, и она решила, что наслушалась достаточно. «Не обращайте внимания на то, что говорит майор Вулф», заявила она. «Он все это придумал, таких сражений не было, и в них точно не участвовали морские пехотинцы». Джошуа посмотрел на нее с негодованием. Правда, это негодование было наигранным. Вы сомневаетесь в моих словах, Леди Гвин? Это меня сильно ранит. Да, похоже, что с головой у вас не все в порядке. Вас туда ранили? Не осталось в долгу Гвин. Берлин со всех сторон окружен сушей, поэтому вы никак не могли там участвовать в морском сражении. Пруссия это целая страна. Так что сражение должно было быть на самом деле широкомасштабным. Уголки губ у него опять немного приподнялись вверх. Он явно с трудом сдерживал улыбку. «А как насчет Константинополя? Будете утверждать, что битвы при Константинополе не было?» «Не буду. Но она произошла 600 лет назад. Так что если вы не знаете секрета бессмертия, то в ней вы не могли участвовать. Как сказала мисс Кларк, вы нас разыгрываете». «Посмеете это отрицать?» «А если я буду настаивать, что вы тогда сделаете?» У Джошуа блестели глаза. «Отправите меня под трибунал? Потребуете посадить меня в тюрьму?» «Я прихожу посадить вас в гардеробную и запереть там, пока не протрезвеете», объявила Гвин, «Потому что такую откровенную чушь может нести только пьяный». Джошуа расхохотался. «Никому не удается вас обмануть, леди Гвин, не так ли?» «Признаю, что получается не у многих и точно не у офицеров. Я рано научилась им не доверять. Они имеют склонность преувеличивать». Казалось, это заявление быстро отрезвило его. Очевидно, он понял, что она имела в виду Лайонелла или, скорее, Хэлзел Херста, который использовался в качестве замены молодого Лайонелла. Две девушки выглядели разочарованными. Они проглотили каждое слово из рассказанных им сказок и теперь явно чувствовали себя дурами. Учитывая, что все это началось, когда они грубо спросили его о танцах, Гвин не собиралась им помогать выходить из дурацкого положения. Не потому, что она ревновала. «Конечно, нет. Пусть забирают его. Может, им повезет. У одной из них может получиться завоевать его сердце» если, конечно, оно у него есть. К счастью, как раз в этот момент к их компании подошли два джентльмена, которых интересовали леди Гипатия и мисс Кларк. Они пригласили их на танец, и девушки были очень рады согласиться. Гвин осталась стоять рядом с Джошуа. Как только девушки оказались вне пределов слышимости, Гвин повернулась к нему. «Ты почти такой же неисправимый, как Торн. Битва за Берлин». Она покачала головой. «Не ожидала от тебя подобного». Джошуа пожал плечами и отдал слуге пустой бокал. «Мне надо было от них как-то отделаться. Они не желали уходить. Но признаю, я не ожидал, что они окажутся такими доверчивыми и наивными». Гвин уперла руки в бока. «А почему ты хотел от них отделаться? Они же с тобой флиртовали. Неужели ты не посчитал это лесным? Он посмотрел на нее горящими глазами. «Все, пытаешься меня женить? Вы работаете вместе с Беатрис по организации моего будущего счастья?» Внезапно ей показалось, что в комнате с напитками и закусками стало очень тихо. «По крайней мере, ни одно из этих двух. Как ты сам понял, они не очень умные. Ты заслуживаешь кого-то более образованного и интеллектуально развитого». Следующие слова она просто заставила себя произнести. «Здесь сейчас находится много умных женщин. И женщин, которые спрашивали меня о тебе». Казалось, это его удивило. «И кто сейчас кого дурачит?» – спросил Джошуа. «Это правда. Они хотят знать, свободен ли ты. Подходишь ли ты на роль мужа. Почему ты выглядишь таким серьезным и собираешься ли ты жениться?» Затем ей в голос закрались язвительные нотки, несмотря на то, что Гвин очень старалась это скрыть. «О, и они также интересуются, почему ты все время наблюдаешь за мной? Их беспокоит, не достигнуто ли уже между нами взаимопонимание?» «И что ты им сказала?» «Я пояснила, что ты внук герцога, а поэтому являешься очень даже подходящим женихом. Выглядишь ты серьезным, потому что ты вообще серьезный. А жениться ты намерен только, если найдешь подходящую для себя женщину. Какой она сама, очевидно, не являлась. Я имел в виду, что ты им сказала насчет нашего взаимопонимания. О, конечно, правду, что у нас нет никакого взаимопонимания. Джошуа вопросительно приподнял одну бровь. А как ты объяснила то, что я за тобой наблюдаю? И я сказала им, что ты безумно в меня влюблен. «Ну, конечно, безответно», ответила она с ничего не выражающим лицом. «Конечно», – холодно кивнул он. Гвин раздражала, что Джошуа мог поверить в такую ложь, поэтому она решила еще какое-то время наводить тень на плетень и посмотреть, сколько ему потребуется, чтобы понять, что она морочит ему голову. «Я сказала им, что ты уверен, если будешь ходить за мной как комнатная собачка, то в один прекрасный день я... «Черт побери!» «Так что ты сделаешь в один прекрасный день?» спросил Джошуа. «Сюда идет один самодовольный хлыщ. Прости, но мне нужно скрыться, пока он меня еще не видел». Гвин отправилась в конец комнаты, где были накрыты столы с напитками и закусками. Там находились и стеклянные двери. Джошуа следовал за ней. «Куда идешь ты, туда иду и я» в особенности, если ты направляешься на улицу, где Мелли, то будет легко тебя прихватить. Отлично. Но только если ты не дашь знать этому хлыщу, куда я направляюсь. Мы можем спрятаться в саду и не выходить, пока он не устанет меня искать и не вернется в бальный зал». Они выскользнули на террасу, закрыв за собой стеклянные двери. Терраса выходила в сад. Нужно было только спуститься на несколько ступенек. К ним и направилась Гвин. Джошуа следовал за ней, внимательно осматривая сад. Грей Курт определенно знает, как правильно тратить деньги. Мне никогда не доводилось видеть в Лондоне такие большие участки. Это сильная сторона Грея. Он покупает недвижимость и превращает ее в гораздо более ценные объекты, чем изначально, очень разумно и дельно управляя ими, и все его инвестиции приносят прибыль. Гвин подобрала юбки, спускаясь по ступеням. «Твоя сестра очень удачно вышла замуж?» «Поверь мне, я знаю это». Джошуа пошел за ней вниз по ступеням, но гораздо медленнее. И должно быть, он на самом деле ее любит. «Это единственная причина, которой я могу объяснить его женитьбу на женщине без каких-либо перспектив». «Ему плевать на ее перспективы. Его волнует только она сама». Джошуа понял, что они переходят к темам, которые ему никогда не хотелось обсуждать. Поэтому он спросил, «Почему ты пытаешься сбежать от этого типа, которого называешь самодовольным хлыщом?» «Потому что он считает себя очень остроумным и постоянно говорит про мои розовые щечки и золотистые локоны». Джошуа моргнул, «Но у тебя же рыжие волосы». «Я знаю». Но вообще-то при свете свечей не всегда возможно определить цвет волос. Это не так уж и трудно. Боже праведный, что не так с этим типом? Очевидно, все то же, что и со всеми. С кем я танцевала сегодня вечером? Гвин остановилась, повернулась и посмотрела на стеклянные двери. Но, слава богу, хлыща не увидела. Судя по той чуши, которую они все несли, у них в головах не мозги, а сыр. Джошуа рассмеялся. Шшш, я не хочу, чтобы он нас услышал. Хотя ей очень не хотелось, чтобы Джошуа прекращал смеяться. За один вечер у нее получилось два раза его рассмешить. Он спустится сюда и пригласит меня на танец. А ты знаешь правила. Нельзя отказывать, если я не хочу весь оставшийся вечер просидеть в уголочке. Откажешь одному, больше ни с кем танцевать нельзя. Хотя это, возможно, и не такая плохая мысль. «Члены моей семьи так и подталкивают ко мне партнеров, надеясь, что один из них задержится подольше. Но у них у всех ужасный вкус в мужчинах». «Знаешь, что я тебе могу предложить? Если этот хлыщ найдет нас здесь, я скажу, что ты уже обещала следующий танец мне». Гвин прекратила осматривать террасу и уставилась на Джошуа. «Ты будешь со мной танцевать?» «Не говори глупостей». Я не собираюсь выглядеть идиотом. Но если он такой же невнимательный, как леди Гипатия и мисс Кларк, а судя по тому, что ты говоришь, что так оно и есть, то он не поймет, что я не могу танцевать с раненной ногой и тростью». Но ею завладела мысль о танце с ним. Гвин не хотела глубоко задумываться о том, почему она вообще появилась и не уходит. «Я полагаю, что у тебя может получиться минуэт. Это медленный танец». И руки мужчины работают так, что ты вполне можешь сделать это с тростью. И это не будет смотреться очень странным. Спасибо, но я предпочту не хромать по танцполу. Не хочу, чтобы все наблюдали за моими ужимками. Кроме того, минуэт уже танцевали. А если я правильно помню, то его на балу танцуют один раз. Гвин склонила голову на бок. «А раньше ты танцевал до ранения?» «Танцевал» но возможностей у меня было мало. На борту военного корабля нет женщин. Я мог танцевать только, когда мы заходили в порт». «А тебе это нравилось?» «По большей части, да. После нескольких недель на корабле в окружении дурно пахнущих матросов и морских пехотинцев приятно размять ноги, да еще и в компании женщины, от которой пахнет приятно». Джошуа подозрительно посмотрел на Гвин. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что теперь, после того, как ты упомянула возможности танцев для тебя, я считаю вызовом для себя обеспечить тебе эту возможность. В конце концов, мы тут одни, так что никого не будет волновать, идеально это у тебя получается или не очень». «Гвин», – произнес он предупреждающе, – «Я думаю, что может получиться вальс», – объявила она, постукивая пальчиком по собственному подбородку. «Что это такое, черт побери?» «Это танец, весьма популярный в Берлине и Вене. И в отличие от многих английских танцев, можно держаться за партнера обеими руками на протяжении всего танца. Думаю, что это будет самый лучший выбор. Хотя и не здесь, потому что в саду неровная почва». Гвин взяла его за руку и повела через сад по тропинке, идущей параллельно дому. «Пошли, если не боишься». «Я научу тебя танцевать вальс».